Глава 41 Клановый ты или нет, имеешь ты повышенную регенерацию или высокую выносливость, в любом случае, чем дольше идет бой, тем сильнее ты выматываешься. Нормальное сражение должно проходить быстро и вообще в идеале. Нужно не дать противнику ничего сделать и сразу победить его – А вот когда все это затягивается, появляется возможность иного толка. Тут играет не только стойкость бойца как такового, но и сколько ошибок он совершит. Пусть я в атаке проигрывал Марка, и в боях он имел куда больше опыта, чем я, но я мог похвастаться тем, что выдерживал и не такое. Кто бы знал, что мои тренировки с мастером Дорном приведут к такому результату. Да, Дарей атаковал яростно и сильно, его удары были хорошо поставлены, и он умело пробивался через мою защиту, но все это не несло той разрушительной мощи, что могли выдавать мои наставники. Ну и удара головой Марка тоже, похоже, никак не ожидал, причем настолько хорошо удалось его провести, что у него даже маска пошла трещинами, и на одной из щелей для глаз появился большой скол. Дальнейшее точно будет решаться не красивой битвой, а тем, кто сколько продержится и сколько он в итоге допустит ошибок. Я встряхнул руки и перетек в боевую стойку, приглашающе махнув рукой Марка, и мой противник не заставил себя ждать. Вновь уже знакомая атакующая связка, но мне уже знаком ритм его движений. До этого момента я старался этого не показывать, Но сейчас зачем сдерживаться, если большая часть арсенала парня была мне продемонстрирована? Марко действительно был хорош, очень хорош. Но я обучаюсь у легендарных мастеров, а они еще лучше. Да и банально не хочу, чтобы меня загоняли на тренировках, если я проиграю, какому-то там дарею. Так и слышу, как последняя произносит мастер Беккер в своей насмешливой манере. То, как действует Марка, я уже успел немного понять. Так что я просто вливаюсь в этот ритм. Не всегда удается сделать это чисто, и часть его ударов по мне все же попадает. Но я каждый раз отвечаю ему, и все чаще прилетает по лицу парня, точнее, по его маске. Удачно удается провести подсечку, но как Марка упал, так и вскочил обратно, не позволив мне продолжить атаку. И так еще несколько раз. Да и я пару раз оказывался на полу, чтобы перекатываться в сторону от попыток меня добить. В конечном итоге мне удается удачно отвести его левую руку в сторону, правую принять на скользящий блок, а самому тем временем нанести несколько ударов в деревянную маску на его лице, отчего она еще сильнее крошится, и теперь его лицо даже становится видно. Те, кто с ним не знаком, его не признали бы потом, а вот для остальных... Лицо Марка было бы уже узнаваемым. Впрочем, здесь, кроме меня и Эйка, не было никого, кто знал бы клановых в лицо. Но ведь они все это время скрывали свои личности, а значит, была причина. Осознав, чего я добивался все это время, Марка яростно посмотрел на меня и, похоже, решил больше не сдерживаться». Я-то думал, что уже успел измотать его своими атаками и затягиванием боя, но, судя по всему, он просто не хотел демонстрировать все. Правда, так я считал лишь поначалу. Да, его движения вновь стали более четкими и опасными, но в них не было ничего нового. Ровным счетом все те же связки, те же ответные действия на мои атаки и уходы из-под ударов. Ритм этой драки, может, и ускорился, но все остальное не изменилось, а значит, пора уже навязывать собственный ритм. Взмах левой руки пропускаю буквально в сантиметре от своей головы и тут же бью кулаком в сгиб локтя, уводя эту руку еще дальше. Правда, мне тут же прилетает коленом в живот, но это было вполне ожидаемо, и я слегка повернулся, минимизируя урон» пусть лучше считает, что попал и довольствуется этим, чем снова ериться от того, что что-то идет не по плану. И все же благодаря этому я оказываюсь достаточно близко, чтобы нанести несколько ударов в грудь костяшками пальцев. Броней масочники пренебрегали и на мой взгляд очень зря, так что все эти удары спокойно проходят и достигают своих целей. «Ну и мне приходится делать шаг назад, чтобы не попасться под боковой удар правой руки». «Впрочем, в следующий миг я ее перехватываю и силой дергаю так, чтобы напряглись связки». «Марка болезненно морщится». «Теперь-то его лицо лучше видно, как соответственно и реакцию на мои действия, но помешать мне не может». «Рисковать рукой он инстинктивно не хочет и позволяет мне его вести дальше». «Я уже был почти уверен в том, что мне удастся провести этот прием, но в этот момент сам Марка каким-то хитрым способом вырывает руку из захвата, и я лечу на пол. Даже сам не понял, как все произошло. Хорошо еще, что меня давно приучили в такие моменты доверяться инстинктам и сначала действовать, а потом уже думать». Так что удар ногой в грудь не достигает цели, так как я отталкиваюсь ногами и оказываюсь чуть в стороне. Зато я могу теперь захватить ногу противника, и в следующую секунду он сам оказывается на полу, а я выворачиваю его ногу, заставляя испытывать не самые приятные ощущения. И все-таки Марка выдерживает лишь глухо простонав. Такая выдержка заслуживает уважения». Но ослаблять свой захват я не собираюсь. В итоге я все же выворачиваю ногу из суставов, травмируя ему колено, а сам откатываюсь в сторону. Через миг я уже на ногах, но и клановый, несмотря на травму, тоже смог подняться. Он благоразумно не наступает на поврежденную ногу, но продолжает упорно стоять. Видно, что его взгляд слегка поплыл от боли. Но, тем не менее, Марко стойко терпит и готов продолжать бой. Только одновременно с тем, что вроде бы мой противник ослаб, я чувствую, будто вокруг него сгущается воздух. Это заставляет поступать осмотрительней и не рваться вперед, пока не удастся разобраться в происходящем. Наверное, это и спасает меня, когда Марка всего за шаг преодолевает разделяющее нас расстояние и на неимоверной скорости пробивается через инстинктивно поставленную защиту своим кулаком. Удар нанесен снизу и прямо в грудь, так что меня подбрасывает в воздух на высоту не меньше метра. От неожиданности я не могу заставить себя дышать и чувствую, как рот наполняется кровью, и более того... Марка вдруг вправляет ногу в колени и с разворота бьет меня второй ногой, отправляя меня в непродолжительный полет. Мне буквально в последнее мгновение удается удержаться за покрытие пола и не вылететь из зоны сражения. Что за чертовщина происходит? И только сейчас, взглянув на своего противника, я ощущаю что-то близкое к тому, что происходило с Джакома, когда он принял пилюлю. Неужели я пропустил этот момент, или он способен на такие преобразования и без дополнительных средств? Сейчас в целом это было не так важно. Марка резко ускорился и пришлось спешно отходить в сторону, но все равно от его удара меня опять протащило по полу. Да как он это делает? Будь здесь Вильям, он бы по-любому сказал бы что-нибудь про новую стадию боя с боссом или как это там в играх называется. Я не слишком был силен в этой теме, но после того, как я нанес ему такую травму, Марко пусть и прихрамывал на одну ногу, но все же продолжал бой, как ни в чем не бывало. Он, кажется, даже стал сильнее. Из-за того, что Джакомо был в маске, это было не так заметно. А вот Марко уже находился с почти полностью открытым лицом, и все могли видеть вздувшиеся красные вены, которые выступили у него в этот момент. «Жуткое зрелище и в то же время отчасти завораживающее. Не знаю, что там такого принимают в клане дарей, но это позволяет им значительно превышать свои показатели, и Марка в этом действии был куда больше подготовлен, чем Джакомо. Вот и тут мне приходилось даже не уклоняться, а пытаться минимизировать наносимый мне урон. Парень нисколько не собирался меня жалеть». А уж жажда убийства, которая начала пробиваться после его метаморфозы, явно намекала на то, что он планирует не просто победить меня. Это арена, где нет правил, как и нет правила не убивать своего противника. И, тем не менее, эта сила была излишней для кого-то вроде Марка. Он слишком много тратил впустую, хотя мог действовать более сильно и точно. Похоже, даже для него это было слишком сильное усиление». Стоило это только осознать, как я позволил в следующей атаке меня снова отбросить к центру арены, да еще и подбросить в воздух. Кулак, что понесся в меня следом, вновь, казалось, рассекал сам воздух, ну а я в этот момент обрел удивительное спокойствие. Казалось, сам мир стал замедляться, ну или я попросту стал действовать быстрее. Кулак Марка был уже буквально в 10 сантиметрах от меня, когда я положил на него руки и, пользуясь ими как точкой опоры, плавно оттолкнулся от него. Все неспешно, медленно, но только в моем восприятии. Этого было достаточно, чтобы парень пролетел мимо меня, а я оказался за его спиной, вставая в боевую стойку». Впервые за наш бой мне стало абсолютно все равно на то, что творится вокруг и на что способен мой противник. Я все отбросил в сторону и просто продолжал двигаться медленно и размеренно. Вот Марко вновь налетел на меня с вихрем ударов руками и ногами, но я неизменно подставлял ладони под его кулаки и блокировал ногами его удары снизу до того, как они достигали максимальной силы. «Не всегда удавалось сделать это правильно. Я будто бил по железному манекену, но все мои действия достигали своих целей. Марко все больше свирепел, его контроль над эмоциями стал ослабевать, и наконец-то он стал допускать все больше ошибок и открываться все чаще. Правда, я не пользовался этой возможностью». «Зачем куда-то спешить, если можно делать все спокойно и размеренно, и при этом навязать свой ритм боя?» В какой-то момент его руки были разведены в сторону, и грудь парня оказалась открыта. Я сделал шаг назад, отведя правую руку, а потом ударил, вкладывая в это весь импульс от движения, весь вес своего тела и в точке касания поворачиваю кулак так, как это недавно делала Эйка. Главным был не сам удар, а то, что я чувствовал, как энергия, устремившаяся от земли через мою ногу и проходя по всему телу, вливается в кулак, и тот словно оказывается в огне, но в огне, который лишь дарует тепло, а не обжигает». Может, мне это показалось, но в момент нанесения удара мне привиделось, будто мой кулак действительно вспыхнул пламенем. Я видел, как проминается одежда Марка под моим ударом, слышал хруст костей и заметил, как болезненно скривился парень, а в следующий миг мир вдруг стал бежать быстрее. Моего противника от этого удара не просто отбросило в сторону, а буквально снесло с арены, впечатав в одну из бетонных колонн. Мы, получается, победили? Он же оказался за границей зоны сражения? В этот миг я почувствовал, как силы начали покидать меня. Похоже, я вложил в этот последний удар все, что мог. И вот он результат. Удивительное дело. Но Марк, пусть и выкашливал большие сгустки крови, но все еще порывался подняться. Более того, он даже сделал несколько шагов вперед, но ему загородили путь не только члены банды Вильяма, но и части зрителей. Как оказалось, среди тех, кто стоял на первом этаже, было много лидеров банды и их офицеров, предпочитающих на все смотреть из первых рядов. Правда, что было дальше, я уже не видел, так как мне окончательно стало плохо и меня замутило. Нежные и в то же время сильные женские руки подхватили меня, не давая мне упасть, а я почувствовал знакомый запах, которым пахла эйка. Этого оказалось достаточно, чтобы я окончательно расслабился и пусть и не потерял сознание – но перестал следить за происходящим и позволил увести себя в сторону. «Пустите! Я еще не закончил!» — яростно прокричал Марк, смотря на тех, кто посмел встать на его дороге. Он не мог проиграть какому-то малолетнему бандиту. Не тогда, когда уже все было почти готово и не хватало как раз контроля на доставшейся территории этого района. «Ты проиграл!» — покачал головой Брайсбрук, вставший прямо перед ним. «По нашим правилам, ты теперь не можешь претендовать на свои территории и можешь только начать все заново!» «И мне будет это говорить какой-то бандит с улицы!» Насмешливо посмотрел на него бледный после всего произошедшего Марка. «Но в данный момент и ты такой же бандит с улицы!» — улыбнулся ему Брайс. Он сделал шаг вперед и уже тише продолжил так, чтобы его услышал только глава банды масочников. «Или же ты хочешь заявить о себе как кто-то другой? Как думаешь, что будет после этого?» «Ты!» Глаза Марка заволокло от гнева, и он попытался ударить парня в белом пиджаке, но его повело в сторону, и он снова упал на пол. «Я, я!» — насмешливо улыбнулся Брайс. «Сам же должен понимать, что если подобное вскроется, то последствия будут совершенно иными, чем разборки между бандами, на которых всем наплевать. Да и ты сейчас все равно не в состоянии продолжать. Вы проиграли, так что имей смелость принять свое поражение». Больше не говоря ни слова, Брайс развернулся и жестом показал, что все в порядке. Можно было праздновать, что сразу же радостно поддержали. Больше банда загадочных масочников не висела над их районом, и можно было вернуться к привычному образу жизни и разбираться между собой, что они и делали всегда.